Глава 15 Кир прилетел вчера, кинул сообщение, что встретимся утром, и попросил адрес квартиры. Друг называется. Жду его, чтобы придумать адский изощрённый план мыщения, а он сразу из аэропорта к своей самарской пасе рванул. В Москве, что ли, женщин не хватает любвеобильному другу? «Здорово!» Влетает в восемь утра в мою квартиру, бросает сумку на пол, что удивительно всего одно И на ходу снимает пальто, ботинки, рубашку. «Я в душ, если можно». И, не дождавшись моего ответа, срывается в направлении ванной комнаты. Стою, ошалевший посреди гостиной, не успеваю ей слово произнести, а уже слышу, как льётся вода в душе. Ещё через три минуты слышу противный голос Кира, напевающего какую-то новомодную песню. Он там что, себя поп-певцом представляет? «Теперь...» Я готов разговаривать. Торжественно вываливается в одном полотенце на бёдрах, прямиком топает к холодильнику, чтобы, вытащив бутылку соком, отпить прямо из горла. «Прости, сушняк!» Сухо сглатывает. «Вчера повеселились хорошо». «Ну, спасибо, что хоть сегодня заявился, а то думал, что не дождусь». Усмехаюсь, наблюдая, как Кир открывает вторую бутылку. «И это правильно, потому что что?» «Верно, я придумал план мести. Точнее, Ася придумала». «Кто? Ася?» Смотрит удивлённо. «Ах, да, вы же не знакомы. Короче, Ася — девушка из клуба, в котором мы с тобой были. Ну вот, вчера я понял одну вещь. Хочешь придумать план мести мужику — попроси женщину». «Описал ей вкратце ситуацию. Без имён не парься». Успокаивающе поднимает руки. И Аська придумала просто великолепнейшую месть. «Не томи!» — многочисленные эпитеты друга уже напрягают. «В общем, вчера Аська повела меня в одно закрытое место — гей-клуб». «Чего?» — даже подскакиваю на месте, потому что Кира и такие места несовместимы. «Все нормально, ты чего? Элитное местечко только для своих, у нее там друг работает». Мы парочка, соответственно, понятно, что натуралы. Но подходит ближе и шепчет. У них есть очень дорогая услуга. Клиенту завязывают глаза, и несколько накачанных, мускулистых парней делают массаж всего. С продлением. Играет бровями, подмигивая мне. И не догоняю. Мы с Асей всё придумали. Ася знакомится с этим... Как его? Ливановым. С ним, да. Она девочка красивая, с формами. Рисует в воздухе большую грудь. Типа я не понял, что он имеет в виду. Сразу ему понравится. Встреча, свидание, намёк на интим. Затаскивает его в этот клуб, а там вообще сразу непонятно, что к чему, и заказывает ему эту услугу. Понимаешь? Кира лыбится, как великий стратег, который только что выиграл войну. — Понимаю. Тяну, медленно принимая всё сказанное. Потихоньку до меня доходит, к чему клонит Кира. И пока у него завязаны глаза, парни всё это фоткают и снимают на видео. А вот теперь Кира ржёт в голос, сгибаясь пополам. Но за это придётся заплатить. — Да сколько угодно не жалко. Фыркаю, уже заранее довольствуясь результатом. — А если вырываться начнёт? «Ромыч, там такие мужики огромные, что твой зам-гном по сравнению с ними, поверь». И я верю округлившимся глазам Кира. «Скрутят по рукам и ногам, не вырвется. Классно я придумал». «Ну, во-первых, не ты, а Ася». «Смеюсь». «А во-вторых, как она с ним познакомится?» «Обычно. Нужен его домашний адрес и место работы. Дальше просто». Толкнется с ним случайно на улице, парковке или в магазине. так да куча мест. Она обаятельная, язык подвешен, пара фраз, и он на крючке. А дальше дело техники. А мне нравится. Теперь ржу в голос, представляя реакцию Ливанова на крупных мужиков, делающих интимный массаж. Мля, никаких денег не пожалею. Вот, я же говорил, меня дождись, а потом можешь уволить со всеми вытекающими. Третья бутылка сока тает на глазах. «Ты что, месяц не пил?» «Да, не, нормально всё». «Выдыхает. Видимо, вчера всё-таки оторвались по полной». «И когда мы это сделаем?» «Нужно скинуть Асе адреса. Пять дней, чтобы познакомиться с ним и заинтересовать, а в пятницу свидание и клуб. Договорились, что я завтра улечу и прилечу в следующую субботу. Она мне все фотки и видео скинет». резко поворачиваюсь, впиваясь взглядом в Кира. «Кир, ты что, запал, что ли? На Асю эту?» На моей памяти впервые, чтобы друг летел за 600 километров к девушке вторые выходные подряд. «Да не!» — отмахивается. «Я не западаю. Просто она интересная, мне с ней легко». Пожимает плечами, словно нет в этом ничего удивительного. И только сейчас замечаю разительную перемену в Кирилле. Другим стал. Взгляд более осознанный, спокойный, дёргаться перестал, как обычно бывает. Ладно, ладно. Если тебе так приятнее думать, то пусть будет по-твоему. Что у тебя с феей? Ждал этого вопроса от Кира. Не мог он не спросить. А ответить мне нечего. То есть совсем не то, что я хотел бы ответить. «Написала заявление на увольнение вчера. Из-за меня. Точнее, не знаю. Сказала, что нет, но чувствую нутром, что из-за меня». Снова обидел. Наоборот, старался как мог, чтобы подступиться, не спеша, не торопясь. Отхожу к окну, всматриваясь в белое покрывало снега, которым услан город в декабре. И вроде на контакт пошла. Ближе немного стало, но оттолкнуло, ситуация с замом завершила дело. «Может, боится?» — пожимает плечами. «Меня?» — моргаю, не понимающе, не совсем понимаю, что Кира имеет в виду. «Не!» — отмахивается. «Ну, смотри, ты здесь временно, пока не назначишь нового руководителя, верно?» «Киваю». «Всем объявил, что пробудешь в Самаре пару недель, закончишь дела и улетишь, верно?» Снова киваю. «Ну, всё правильно!» Разворачивается, наконец, стягивая полотенце и одеваясь. Радует, что сейчас это просто джинсы и футболка, а не костюм девятнадцатого века. Начинаю звереть. Что правильно? Сам себе всё объяснил, разложил по полочкам, что-то там ему понятно, а вот мне нет. «Кира!» Ору, отчего друг подпрыгивает на месте. Объясни по-человечески. Ромыч, ты идиот. Ты здесь временно. В понимании феи, она тебе нужна, чтобы приятно время провести, не более. Она ведь девочка понятливая, прекрасно видит, кто ты и что из себя представляешь. Большой босс приехал из Москвы, и вряд ли его заинтересует надолго простая девушка. Но это не так. Тушуюсь, только сейчас понимаю насколько прав Кир. Ведь даже не задумывался об этом. Да, понятно, что для себя всё определил, очертил границы дозволенного на данном этапе развития наших отношений с Аней. Продумал стратегию поведения и завоевания её доверия, но совершенно не подумал о временных рамках, которые я определил сам же в момент приезда. «Ты ей это сказал?» Молчу. Признаю, что ни хрена и не сказал. «Вот, сам ответил на свой вопрос», — заключает Кира. «Ты откуда такой умный?» Напрягает, что в последнюю неделю друг будто психотерапевт работает, всё по полочкам. «Насчёт временно всё просто. Мне вчера это Ася предъявила, слово в слово, как я сейчас сказал. Так что я не знаток женской психологии, говорю то, что самому прилетело». Разводит руками, тяжело вздыхает, я осознаю, что, видимо, Ася схватила Кира за яйца. Причём крепко. Попал, мой друг. Сам пока не осознаёт. Да и вряд ли признает данный факт. Но поведение и высказывания говорят о том, что просто Ася его не отпустит. Или он её. Как знать. А Ася — одна из тех двоих, что в ВИПе тебя обхаживали? «Ты дурак?» — пялится друг. «Конечно, нет». Ты пока там пощечины собирал в тёмном углу. Я с девочкой познакомился на выходе из клуба. У неё кошелёк вытащили, предложил подвести В общем, приятная она, простая. Не понял. Вспоминаю всё, что говорил Кира после ночи в клубе. Ты же сказал, отблагодарил, денег дал. Ну да, только в сумочку ей впихнул, брать не захотела. Ещё одна бутылка из-под сока летит в мусорное ведро, и друг, наконец, усаживается на диван. «В общем, договорились. Ася данные скидываю, всё устраиваем, и в следующую пятницу свершится месть!» Дьявольский смех разносится по квартире. Дерьмовый скирил актёр. «А ты до пятницы постарайся сдвинуться с мёртвой точки. Я имею в виду Аню. Хреново ты выглядишь!» Цокает. Глаза грустные, словно у котёнка, которого в снегопад вышвырнули на улицу. «Погибаешь, друг!» «Почти». Вот тут согласен. Полностью и безапелляционно. Почти постоянно думаю о фее, перебираю в памяти приятные моменты, когда она улыбалась, смущалась или просто искренне смеялась в моём присутствии. И особенно вечер среды в моём кабинете, когда практически заполучил желанное тело Но воспоминания в золотой головке о предложенных деньгах всё испортили. И как вытравить из её памяти эти чёртовы воспоминания? Ну всё, я поехал. Вскакивает друг, хватает сумку. Не понял. Ты приезжал, чтобы в душе искупаться и весь мой сок выпить? Получается так. Хлопает себя по животу, в котором, кажется, булькает океан сока. Я сейчас к кассе, завтра улечу. Прилечу в следующую субботу утром. Обсудим итоги наказания твоего зама. Пока. Я не успеваю ничего ответить, как дверь за Киром закрывается, оставляя меня в полном одиночестве. Отлично поговорили. Но теперь у меня есть все выходные, чтобы продумать стратегию завоевания Ани.